благодарности Эта книга писалась при поддержке Центра Калмана для писателей и ученых Нью-Йоркской публичной библиотеки и программы латиноамериканских исследований Принстонского университета, а завершена была в писательской резиденции программы «Замок в движении» при замке Малоспина Фоздинова.